Протекавшая под городскими мостами река, написанная с определенной точки, являлась глазам расчлененной. Здесь она расстилалась озером, там вытягивалась в струйку, в другом месте ее перерезала лесистая горка, куда горожане ходят вечерами дышать свежим воздухом. рит Этого перевернутого вверх дном города поддерживался лишь непреклонными вертикалями колоколин, которые не столько поднимались, сколько отвесом своей тяжести держали строй, как в церемониальном марше, и словно приводили в недоумение не столь четко различимое скопления домов внизу, лепившихся один над другим в тумане, вдоль расплющенной и распоротой реки. А... Ведь первые картины Эльстира появились в те времена, когда пейзаж должно было украшать присутствие человека. На скале или в горах тропа это наполовину человеческая часть природы, испытывал на себе в такой же мере, как река или океан, действие закона исчезновения перспективы. И если гребень горы, пыль водопада или моря мешали нам убедиться, что тропа не прерывается, Мешали нам, но не путнику. Мы представляли себе, что маленький, старомодный одетый человечек, затерянный в этой глуши, наверное, часто останавливается на краю пропасти, где обрывалась избранная им тропа. А на триста метров выше мы утешенным взором и с легким сердцем вновь обнаруживали белизну ее песка, гостеприимного для шагов путешественника. Между тем, как промежуточные ее извивы, изгибавшие водопад или залив, скрывали от нас склон горы. Усилия, которые затрачивал Эльстер для того, чтобы перед лицом живой жизни отрешиться от своих умозрительных построений, были тем более поразительны, что он, становившийся, прежде чем начать писать, неучем, все забывавший в силу своей честности, ибо то, что ты знаешь, это не твое. был человеком необычайно образованным. Когда я ему признался, что Бальбекская церковь меня разочаровала, он переспросил, «То есть как? Вы разочаровались в этом портале? Да ведь это же лучшее иллюстрированное издание Библии, какое когда-либо читал народ. В Деве». И во всех барельефах, рассказывающих о ее жизни, нашла себе самое нежное, самое вдохновенное выражение, длинная поэма поклонения и словословия, какое средневековье сложила в честь Мадонны. Если бы вы знали, с какой добросовестной точностью передан здесь текст священного писания. и вместе с тем, какую неожиданную тонкость выказал старый воятель, какая глубина мысли и какая дивная поэзия. Ангелы несут тело девы на большом покрове, и этот покров — такая святыня, которой они не смеют непосредственно прикоснуться. Я сказал Эльстиру, что роспись на этот же сюжет есть в Андрее Первозванном в полях. Он видел снимки его портала, но заметил, что ревностность мужичков, бегущих вокруг девы, это совсем не то, что степенность двух высоких ангелов, почти итальянских, таких стройных, таких нежных. Андрей Первозванный в полях, описанную Прустом в романе «По направлению к Свану», церковь недалеко от Комбре, где любил гулять герой повествования. Ангел, уносящий душу девы, чтобы воссоединить ее с телом. Елисавета, при встрече с девой, дотрагивающаяся до Марии и дивящаяся, что груди нее набухли. Поевальная бабка, с обвязанной рукой, не желавшая верить в непорочное зачатие, покуда не прикоснется. Дева, бросающая апостолу Фоме пояс в доказательство воскресения. Дева, срывающая со своей груди покров, чтобы прикрыть им наготу сына, по одну сторону которого церковь собирает его кровь, влагу Евхаристии, а по другую — синагога, чье царство кончалось, с завязанными глазами держит надломанный скипетр и роняет вместе с свинцом, падающимся ее головы, скрижали Ветхого Завета. А муж, помогающий на страшном суде молодой жене, Своей выйти из могилы, прикладывающей ее руку к своему сердцу, чтобы успокоить ее и доказать, что оно действительно бьется? Разве это не замечательно по замыслу? Разве это не находка? А вспомните ангела, уносящего солнце и луну, которые теперь не нужны, ибо сказано, что свет от креста будет в семь раз ярче, нежели сияние светил. Или ангела, который опускает руку в купель Иисуса, чтобы попробовать, тепла ли вода. Или ангела, вылетающего из облаков, чтобы возложить венец на голову Девы и всех ангелов, которые смотрят с небес, свесившись через ограду небесного Иерусалима, и поднимают руки от ужаса и от радости при виде мучений злых и блаженства избранных.